День лужайки. Рано утром в дверь позвонили, и на пороге появился дядя Бранде. «Ты очень вовремя», — сказал папа, хотя он ждал дядю Бранде. «Ты саннет «Она будет чуть позже. Перед тем, как нам окончательно приехать в город, ей нужно еще многое закупить. Хорошо. И вы пообедаете с нами, когда все закончится». «Я видел объявление в программе «Музыка и аукцион», на котором будут продаваться торты. А кто будет держать речь?» «Папа», — ответила ему Аврора. «Он сидел за машинкой, сочинял ее чуть не до утра». «А тебе мы поручим продавать торты», — сказал папа. «При одной мысли я уже нервничаю». «Вы оба говорите прекрасно», — ободрила их мама. «Я приеду как можно раньше, чтобы вас послушать». Перед тем, как ты уйдешь, Мари, я хочу сказать тебе кое-что, сказал дядя Бранде. Видишь ли, ты в самом деле не догадываешься. О чем интересно? Взгляни на меня и попробуй угадать. Ты, наверное, постриг бороду? Нет, не угадала. Говори сам. Я должна ехать, а то опоздаю. Я стану. Нет! Лучше по-другому. Мы с Аннет станем родителями. «Ах, как замечательно!» — воскликнула мама. «И когда, Бранде?» «К Рождеству. У вас еще осталась книжка по уходу за новорожденными. «Вон она на полке», — показал папа. «Но скажи, вам не будет холодновато в летнем домике?» «Да», — с несчастным видом признался дядя Бранде. «Он не приспособлен к зиме, хотя мы его всячески утепляли, и та комната, которую я снимаю в городе, тоже не подходит». «Хозяйка говорит, что не потерпит в квартире младенца». «Ах, вот как!» Папа был озадачен. «Мы еще поговорим об этом вечером». «Да, вечером», — подхватила мама. «Мне тоже есть что с вами обсудить». И она тут же убежала. А что она собиралась с ними обсуждать, никто тогда толком не понял. Да и времени у них не было. Папа разучивал речь, Аврора играла с Сократом, а дядя Бранде морально готовился к тому, чтобы продавать торты». Жители Тирил Топана привыкли время от времени слушать уличную музыку. В городке имелся свой собственный школьный оркестр, который иногда выступал на открытом воздухе. Но В этот день на улице играли сразу два оркестра. У одного на знамени красовался грузовик, и он играл так громко, что заглушал все вокруг. Это был духовой оркестр водителей дальнобойщиков. И в нем участвовал сам отец восьмерых детей, который играл на цук-тромбоне. Словом, этот день ничуть не походил на обычный, но когда на площадь Тирил Топана въехал грузовик духового оркестра, люди и вовсе тропели и смотрели во все глаза. В узве стояла самая настоящая пирамида. На каждой ступеньке, которая лежала по торту, а рядом с пирамидой стоял бородатый здоровяк, в широком белом переднике. Он размахивал молотком и громко кричал. «Всем, всем жителям города добро пожаловать на площадь! Всем мужчинам, женщинам и детям! Здесь состоится серьезнейшее и самое сладкое собрание! Берите с собой деньги, ведь здесь и сейчас состоится аукцион, и вы сможете приобрести отличные торты!» Дядя Бранды умолк, и тут же грянула музыка обоих оркестров, вступивших на площадь. Музыка созывала народ, и народ собрался. Звуки отражались от стен зданий, смешивались и улетали прочь. «Займись, сократиком, когда я взойду на трибуну, Аврора», — сказал папа. «Хорошо. Ой, сюда пришла Беттелиттен со своей мамой и Пуфи. Папа, что же мне делать?» «Стой спокойно и будь умницей», — посоветовал он. «Мы пришли сюда не ссориться, а для другого. Для того, ради чего придумали этот праздник». Аврора серьезно кивнула Беттелиттен, а Пуфи подошел к ней и подал лапу. «Буфи боится музыки», — сказала мама -э Литон, «Но хочет быть с нами. Он считает, что нам без него не обойтись. Вы подумайте, какие здесь торты!» «Это мы испекли их», — сказала Аврора. «Ну, не все, а только один. Да и он, кажется, не самый лучший». Тут же к толпе подошли Нюсси с Бриткарен, и Аврора подумала, «Ну вот сейчас они все испортят». Но папа, по-видимому, уже поговорил с Нюси, потому что она сказала... Мы больше ненавидеть не будем. Твой папа сказал, что мы можем спокойно стоять и радоваться. Ты видела торт, который спекла мама? Он самый лучший из всех. Это крендель-торт». «Конечно». В эту минуту Аврора соглашалась со всем, что ей говорили. Так она обрадовалась. Тут же появилась и мама. Но кого она привела с собой? Папину маму и ту женщину, которая жила в ее доме. Как же ее звали? «Лужица». «Я решила пригласить их», — сказала мама. «Маме Эдварда наверняка захочется послушать, как выступает ее мальчик». А ее мальчик уже взобрался на трибуну. Он был бледен, но выглядел очень решительно. «Это мой папа», — сказал Сократ. «Папа мой». «Ага», — согласилась Аврора. «И сейчас мы послушаем, что он скажет». Сократ очень удивился тому, что папин голос заговорил так громко. Он словно зазвучал во всех местах на площади сразу. «Дорогие жители топана обратился папа к толпе в микрофон. «Я сейчас задам вам один вопрос, а вы попробуйте ответить. Сколько, по-вашему, стоит куст красной смородины?» «Сто крон!» — сказал один маленький мальчик. «Нет, не так много», — сказал папа. «Гадайте дальше». «Пятьдесят!» — раздался другой голос. «Это слишком дорого, назовите цифру поменьше». «Пятнадцать крон!» Сказала маленькая девочка, которая стояла прямо под трибуной. Это ближе к истине, но все-таки слишком дорого. Восемь крон, сказал мальчик. На одну крону меньше и цена будет правильная. Маленький кустик черной смородины стоит столько же. А сейчас, прикинем, сколько вам дети дают на карманные расходы в неделю? Две кроны, пять крон, три с половиной кроны. Хорошо, сказал папа. Если вы будете откладывать из карманных денег совсем немного, то не успеете оглянуться, как сможете купить себе маленький куст красной или черной смородины. И он будет принадлежать только вам. А если вы захотите посадить яблоню, сливу или грушу, то вам придется покупать их за 22 кроны или чуть больше. Кто-нибудь из вас видел сад у корпуса «Ц»?» Некоторые дети прокричали «да», а взрослые закивали головами. На лужайке перед корпусом было очень красиво. Продолжил папа. Но подумайте вот о чем. Представьте себе таким весь терил топан, с фруктовыми деревьями и ягодными кустами перед каждым корпусом. Сейчас осень. Но представьте себе весну, когда зацветут кусты и деревья. Вот тогда люди из других районов большого города скажут: поедем в терил топан поглядеть, как цветут деревья. Или за тем же самым им придется съездить Харденгер. А если у вас, у детей, у каждого будет свой куст или свое фруктовое деревце. Вы все будете за ними ухаживать. И не будете ничего друг у друга отнимать. Вы, наверное, знаете, что кто-то залез в наш сад на лужайке у корпуса С. Но сегодня мы об этом говорить не будем. С этим покончено, мы это зачеркнем. Вот так. Папа поднял вверх небольшую черную доску и крест-накрест перечеркнул ее мелом. Я ведь о чем говорю? Я говорю о детях, которые здесь живут. Мы привыкли покупать ягоды в магазинах или на рынке. И многие представить себе не могут, как кусты и деревья тянутся вверх, подрастая, чтобы потом дать нам ягоды или фрукты. Бывает, что тот или иной куст боится засохнуть или того, что его поломают, но, как правило, все обходится хорошо, и он стоит все лето, впитывает в себя дождь и солнце, а потом рождает вкуснейшие ягоды. Деревья и цветы, они ведь знают вас, и на них так приятно глядеть, как завязываются на их ветвях плоды и ягоды, и как они становятся все больше и больше. Вы часто будете подходить к ним, и наступит день, когда при их виде у вас в уголках рта защиплет, а потом однажды вы решите сорвать ягодку или плод, ведь они целиком и полностью ваши. Я уж не говорю о том, какие они все вкусные. Ничего подобного вы в магазине не купите. Представьте себе только, что весь топ он уже превратился в один большой сад, и вы, не задумываясь, начнете откладывать мелочь на куст или деревце. И вот, чтобы сразу приступить к делу, не откладывая его в долгий ящик, мы, жильцы корпуса «Ц» и усадьбы в лесу, испекли торты, и сейчас будем продавать их на аукционе, а на вырученные деньги купим кусты и деревца, чтобы каждый корпус топони, получил свою долю. И еще я предлагаю раздать кусты и деревья детям из всех корпусов, чтобы все-все дети, даже самые маленькие, у которых еще не водятся карманные деньги, могли бы их посадить. «Водители больших грузовиков, которые так прекрасно играли для нас, сейчас обещали доставить рассаду из питомника к каждому из корпусов Тирелл А теперь мне остается поблагодарить вас за внимание, с которым вы меня выслушали. И перейдем немедленно к аукциону». Дядя Бранде стоял в кузове рядом с горой тортов. В одной руке он держал микрофон с длинным шнуром, чтобы он мог свободно перемещаться по грузовику, а в другой он держал первый торт. Под мышкой был зажат молоток, а впереди стояла высокая табуретка. Все это выглядело несуразно, потому что как он мог бить молотком о табуретку держать в это время торт и микрофон? Я помогу тебе, крикнул папа. Подожди немного. Он забрался в кузов и стал держать торт для дяди Бранде, и все увидели, что Бранде стал вести себя увереннее. Он как будто сложил себя тяжкий груз, который с большим усилием долго держал. «Ну что ж, начнем», — сказал он. «Дорогие жители Топана. я, конечно, не Тирилтопенец, но в этом городе живут мои друзья. И один раз, это было в прошлом году, я прожил здесь целых три месяца, так что я не преувеличиваю, когда говорю, что я этому городу не чужой. Но сейчас речь пойдет не обо мне, а о тортах. Вы видели что-нибудь прелестнее, чем они? Вот, например, первый из них, если не самый большой». У него уже есть имя — торт «Падишах». А испекла его мама маленького Уля, который живет на пятом этаже. Сколько вы за него дадите? Две кроны? Разумная цена. В торте много вкусного и полезного, яйца, шоколад и все прочее. Ага. Вы даете за него три кроны? Пять крон? Подумайте, а теперь поговорим о других тортах. Нас здесь ждут неожиданности. Вот торт по имени Телла, вот большой рулет — Вот шоколадный торт, вот ореховый, вот княжеский, вот торт люкс, яблочные торты номер один, номер два и номер три. Вот телефонный торт, вот медовый и бабушкин, а вот крендель торт и торт Эдварда и еще один, который носит имя Амброзия. Какое чудесное имя! Этот торт испекли Кнут с мамой. А ты, Эдвард, знаешь, что означает его название? Оно означало в древней ладе бессмертный, объяснил папа но также пища богов. «Ну что ж, тогда оно подходит и нам», сказал дядя Бранде. «Но вернемся к торту по дишах. Предложено шесть крон. Кто больше? Шесть крон в третий и последний раз... Торт ваш! Денежки будем класть в эту коробку из-под торта. Ну вот, мы уже почти накопили на куст красные смородины. А вот перед вами ореховый торт. Торт с грецкими орехами. Он напоминает мне, что я еще не обедал сегодня, как, может быть, и многие из вас... Представьте тогда, как вам повезло. Только назначьте подходящую цену, и вы унесете его с собой, и, может быть, по дороге съедите. Восемь крон. Девять. Пятнадцать крон. А чего же вы все расторопные? Шестнадцать крон. Торт ваш, пожалуйста. Мы накопили уже на три куста красной смородины, и скоро нам хватит на четвертый. Вот еще один замечательный торт, его имя Эдвард. Да, что здесь написано? Это надо же, на торте так много крема. На самом верху три красные смородинки. Сейчас я прочитаю, что написано на бумажке. Это памятный печальный торт. Но крем на нем, во всяком случае, очень вкусный. Такой, какой и полагается торту. Его приготовил выступавший передо мной оратор. Я считаю, что мы должны вдохновить его, передать ему уверенности. Я лично предлагаю дать за этот торт две кроны. «Кто больше?» «Восемнадцать?» «Кто-то дает за него восемнадцать крон, наверное, за произнесенную блестящую речь». «Двадцать пять крон!» Папа едва не упал от неожиданности. «Скинем пять крон», — сказал он. «Мы не можем брать за него так дорого». «Ты отличный оратор и хороший отец», — сказал дядя Бранде. «Но в деньгах ты и не разбираешься». «Двадцать пять крон, кто больше?» «Все, торт продан». Сказал дядя Бранде и ударил по табуретке так сильно, что звук долетел до самого дальнего угла площади. Аврора стояла и смотрел на эту сцену. Она тоже еще не обедала, а торты выглядели такими аппетитными. Самым лучшим из них был крендель-торт, который спекла мама Нюси. Торт раскупали один за другим. Некоторые подешевели до пяти крон, другие подорожали до девятнадцати. А на самой верхней ступеньке пирамиды сидел крендель-торт и как бы командовал всеми другими. Дядя Бранды снял его и передал папе. «Вы видели когда-нибудь подобную красоту?» провозгласил он. «Вы верно считаете, что крендель — это всего лишь крендель? Но между ними может быть огромная разница. Точно так же, как между людьми. Среди нас очень мало людей ослепительной красоты, мне, например, досталась только борода». И дядя Бранды довольно потер пальцами скулы. Этот крендель-леденец что-то особенное, у него, конечно, нет бороды, но при помощи флажка, леденцов и ягодок все удалось испечь красивейший куст красного марципана. На нем тоже есть ягодки. Это, пожалуй, даже не торт, а настоящее произведение искусства. «Тридцать крон!» — заявила одна дама. «Сорок!» — сказала другая, потому что многим захотелось его приобрести. «Пятьдесят!» Раздался третий голос. «Это хорошая круглая цифра», — сказал дядя Бранде. «Кто больше? Крендель торт продан. Кое-кто занялся подсчетом вырученных денег, и я могу сказать, что всего мы выручили за торты 840 крон. Не так плохо. А смотрим, станет ли Тирил Топан таким красивым, каким расписал его папа Аврора. Большое всем собравшимся спасибо. Перейдем теперь к музыке». Оркестр дальнобойщиков заиграл марш, а люди стали расходиться по домам. «Мы сейчас же пойдем домой и как следует пообедаем», — сказала мама. «Ты пойдешь с нами, Аврора, или будешь ждать папу?» «Я буду ждать папу, а Сократика забирайте с собой». Дядя Бранде и папа прибрались немного до площади и поговорили с водителями грузовиков. Когда, наконец, все собрались дома, к ним присоединились и жена дяди Бранде Аннет. Так что на обед в квартиру семьи Теги пришло очень много народу, Но когда из кухни в гостиную внесли стол, места за столами хватило всем. «Вот никогда не думала, — сказала папина мама, — что ты станешь у нас народным трибуном. Ты был таким застенчивым мальчиком, и я не помню, чтобы ты так любил ухаживать за растениями, когда был маленьким». «А вот теперь полюбил. Учиться никогда не поздно». «А я-то думала, что ты только любишь сидеть, уткнувшись носом в книге о древних греках». Довольно заметила папина мама. И тут позвонили в дверь. На пороге стояла Нюси. «И что, вы думаете, она держала в руках?» «Крендель-торт. Точно такой же, какой продали в этот день. Или это был тот же самый?» «Но ведь его же купила дама», — удивилась Аврора. «Я сама это видела». «Моя мама испекла два торта», — объяснила Нюси потому что один из них решила подарить твоему отцу». «Ах, вот как! Папа, выйди к нам!» Когда отец Аврора увидел крендель-торт, глаза у него от удивления стали круглыми. И теперь Аврора увидела, что этот торт все таки отличался от того, что продали. У него на верхушке росло маленькое деревце, а по бокам свисали самые настоящие яблочки. «Ты Нёсси должна сказать дома, что мы приглашаем всех ваших сойти вниз». «И попить у нас кофе», — сказал папа. «Спасибо большое, я принесу с собой бутылочку лимонада, которую мы держим в холодильнике». Так что в этот день в квартире семьи Теги собралось много гостей, и весь следующий день тоже выдался необычным. Мама оставила машину у дома, чтобы папа мог ей воспользоваться, и Аврора с Сократом побывали в питомнике, где выбрали множество кустов и деревьев. А во второй половине дня они сопровождали вереницу грузовиков развозивших рассаду по корпусам. Они раздавали деревца и кусты даже самым маленьким. У некоторых младенцев даже еще не было имени, его только подбирали. Им папа писал на дощечках при кустах и деревьях «Новорожденный Ларсон" или «Новорожденный Андерсон». К концу дня все очень устали, но дело-то было сделано. И папа сказал, ну вот, наступила пора подумать о наших собственных деревцах и кустах. Он сходил в подвал и принес оттуда ящик с краской, топоре и пилу. Аврора не сразу поняла, для чего все это нужно. Когда она подошла к своему кусту красной смородины и ко всем другим, оборванным, растерзанным, у нее опять испортилось настроение. Она взглянула на корпус Че и чуть было снова его не возненавидела, но тут же заметила, что и возле этого корпуса суетились люди. Их было перед корпусом много, и некоторые держали в руках кусты. Наверное, люди купили их сами. Еще Авроре показалось, что она заметила среди собравшихся черного пуделя, крупнее, чем все другие пудели. Кофе был таким большим и кудрявым, что рассмотреть точно, с какой стороны у него хвост и с какой стороны голова, издалека было трудно. «Сейчас посмотрим», — сказал папа и занялся чем-то странным. Он отпиливал почти сломанные ветки и разлохмаченные сучки. «Что ты делаешь?» — в ужасе спросил Аврора. Я отпиливаю ветки осторожно и аккуратно, — объяснил папа. А все раны на кустах и деревьях замазываю краской, чтобы через них не вытекал наружу их сок. И ты увидишь, Аврора, что сколько бы ни вредили кустам и деревьям люди, в них сохраняется одно желание — жить. И они сохраняют внутри себя все плоды и ягоды не только следующего года, но и всех долгих лет в будущем. А теперь им пора спать. Зимой они будут стоять здесь и радовать нас своей красотой. Ты ведь знаешь, как красив и не на ветках. И весной ты увидишь, что они плакать не будут и забудут обо всем плохом, что с ними случилось осенью. Вон идет Кнут. Ты сочинил хорошее объявление, Кнут. Вот возьми кисточку и покрась ей в свое сливо. В тех местах, где я отпилил ветки. Ты думаешь, она выздоровеет? Спросил Кнут. Да, я верю в это. Кнут обрадовался. Это хорошо.